Глава седьмая. Проводив президента до машины, я вернулся к себе в кабинет и призадумался. Глава государства явно не получил от меня то, чего хотел. Уверен, что он сюда прибыл для того, чтобы склонить меня к передаче одного из учеников ученым, но, увидев мою реакцию, отказался от этой затеи. Само собой, здоровье свое у него было не на последнем месте, хотя кое-что он все же получил – Например, того офицера явно ученым на обследование отправят, а когда ничего необычного в нем не найдут, а я в этом точно уверен, снова примчатся ко мне с уговорами. Возможно, время уговоров к тому времени закончится, и они перейдут к более серьезным действиям. Может, уже перешли и только ждут, когда кто-то из моих учеников окажется в таком месте, где его можно будет прихватить без лишнего шума, и желательно, чтобы я об этом не узнал. С другой стороны, если того мужчину ученый не запытает до смерти, то пришлют ко мне, чтобы я его разным фокусом обучил, подтверждающим, что он на самом деле одаренный. С раздумьями я просидел в кабинете примерно полчаса, уже и охрана моя вернулась и приступила к службе. Даже два стрелка, которые сидели за стеной во время разных переговоров, вернулись на свои места. Во время общения с главой государства они оттуда уходили, упаси бог... Если бы охрана президента с помощью каких-нибудь приборов обнаружила этих молодчиков, греха не оберешься. Никто, конечно, сразу убить бы меня не попытался, да и не смог бы, но вот выводы могли сделать совсем неправильные. Ты чего домой не идешь? Вошла в кабинет Алена. Я смотрю в окно, а твоей машиной охрана еще около больницы. Да вот, ответил я. Привык с тобой обедать, а ты уже поела. Вот и думаю, как теперь дальше жить. «Так я могу и повторить, к тому же вы меня выгнали, не дав толком пожевать. Сейчас распоряжусь». Девушка позвонила и попросила, чтобы нам снова накрыли стол, а я так и сидел задумчивый и печальный. «О чем говорили?» – не выдержала супруга. «Или это секрет?» «Да ни о чем особенном», – махнул я рукой и скривился. «Снова намекают на то, чтобы дал кого-нибудь из своих учеников на опыты». «Совсем оборзели яйцеголовые», – возмутилась девушка. Друг друга пусть изучают. Вот и я о том же. Только вот раз сам президент об этом просит, то это не к добру. Видно, на самом деле правительство озадачено найти способ отыскивать таких же, как и мы. Так-то вот. А ты им ничего подсказать не можешь? Ну, может, какой-нибудь амулет специальный для этого сотворишь? Нет таких амулетов. Можно, конечно, все население России простому заклинанию обучить – И пусть каждый пробует его сделать, у кого получится, тот и одаренный. «Кстати, а давай у нас родильное отделение откроем, чтобы мне тут рожать, а не ехать куда-то. Ну и вообще, мне говорили, что часто беременные звонят и интересуются». «Давай», – согласился я, – «тебя я вообще никуда отпускать не хочу. Может, вообще дома рожать будешь. А еще лучше свалить нам и пожить отдельно от всей этой беготни». «Так тебе и дадут», – засмеялась Алена, – Хоть откуда откопают и снова начнут требовать, чтобы молодость возвращал, да амулеты клепал. Амулеты без меня клепать смогут. А вот зарыться нам нужно будет так, чтобы не смогли найти. Ладно, позже об этом. Быстро перекусив, я отправился домой. На этот раз я в подвал сразу не пошел. Есть дела поважнее, которые нужно решать как можно быстрее. Набрал номер Никита Андреевича и позвал его к себе. «Разрешите?» – заглянул ко мне в кабинет мужчина. «Да, проходите, присаживайтесь». Мужчина сел напротив меня и весь превратился во внимание, а я еще сомневался, стоит ли его посвящать в свои планы. Нужно, чтобы как можно меньше народу знало о моем будущем отъезде. Впрочем, один все равно не справлюсь, так что придется кому-то довериться. У меня к вам будет серьезное поручение, секретное, такое, чтобы о нем знали только мы, ну или те, которые умеют держать язык за зубами. «Слушаю вас», – сразу подобрался безопасник. «Вы поэтому Геннадия Анатольевича не позвали? Обычно он на всех поручениях, даже самых щекотливых, присутствовал. Нет, я ему доверяю, но лучше, чтобы сначала вы меня выслушали. В общем, через несколько месяцев мне нужно будет пропасть, причем так, чтобы никто не смог меня найти. Понимаете меня? Вообще никто. В идеале будет неплохо, если часть охранников, те, кто пожелает, ушли бы со мной». «Короче, я хочу, чтобы вы подготовили место для переселения туда нескольких семей. Сам не знаю, сколько. Мои ученики точно мне компанию составят. Да и их родители тоже. Само собой, в простой землянке я жить не хочу, как и в пещере. Сможете такое место найти?» «Россия, матушка, велика», – произнес мужчина. «У нас есть такие места, где вас точно не найдут. Что касается того, чтобы с вами отправились охранники...» то и такие люди найдутся. Они преданы вам. А есть вообще чуть ли не почитатели, но всех, конечно, в эти планы посвящать нельзя. В общем, место могу найти где-нибудь в Сибири, да и подготовить его за несколько месяцев тоже труда не составит. Проблема в другом. В чем? – спросил я. Да в том, что вам отсюда не получится просто так выехать. Не отпустят. Вы для государства как ценный приз, и вас никогда не оставят одного даже со своей охраной. Конечно, можно и с боем попытаться прорваться, или полететь в отпуск, перебить охрану, которую вам дадут в усиление, и уйти. Но вы ведь так не хотите. Вряд ли нам нужно так отношения с государством портить. Да и убивать своих же граждан, даже свое окружение не поймет. Свалить отсюда для меня проблем не составит, никого убивать не придется, успокоил я идейного коммуниста. Главное, чтобы было куда свалить. Чтобы дома были, хоть деревянные, еда, ну и прочее. Сами знаете что. «Ну, если так дела обстоят», – задумчиво произнес мужчина, – «то я начну подготовку, подберу людей с семьями, у которых родственников нет, и аккуратно прощупаю почву. А если не секрет, как вы незаметно деревню собираетесь покинуть, даже и любопытно стало». «Пока секрет», – улыбнулся я, – «потом сами все увидите». «Вас не нужно предупреждать, что слежка, скорее всего, за всем моим окружением идет, а за вами в первую очередь. Поэтому обсуждать что-то по телефону не нужно». «Обижаете, Андрей Евгеньевич», – ответил мужчина. «Наверное, только у вас в доме и нет прослушки, да в кабинете, а остальные места постоянно под приглядом сверху находятся». «Мне с вами уйти можно?» «Нет», – огорчил я безопасника. «Все, чем я сейчас владею, должно быть под присмотром» а вы с этим хорошо справитесь. Я не собираюсь никому дарить то, что имею, и рано или поздно вернусь. Ситуация осложнилась, произнес задумчиво мужчина. Чем, не понял я. Видите ли, Андрей Евгеньевич, вас будут искать. Очень хорошо искать. Вы же не какой-то чиновник, который уехал за границу, да и хер с ним. Вы человек нужный, причем не только нашему правительству. Несмотря на то, что вас постоянно убить хотят из-за амулетов, я уверен, что ваших почитателей в той же Европе достаточно, которым вы можете вернуть молодость. Поэтому и они будут прилагать все усилия, чтобы вас разыскать. А когда вы пропадете, то первыми начнут допрашивать нас, кто был рядом с вами. Не удивлюсь, если дело допыток дойдет. Вы же хотите уйти, не предупреждая? «Почему?» – удивился я. «Позвоню тому же генералу или полковнику, которые постоянно за амулетами приезжают, и сообщу, чтобы пару лет меня не искали» а только потом уеду». «Прям заинтриговали», – засмеялся мужчина. «А вас не смущает, что через пять минут после звонка сюда целая куча бойцов прибежит?» «Мне хватит минуты, чтобы уйти и людей за собой вести», – сообщил я. «Да и власти предупрежу, что если с вами что-то случится или мое имущество кто-то решит присвоить, То уеду жить за границу, например, в Соединенные Штаты Америки, вот и пусть думают, следует ли прибегать к пыткам. Но пыток, может, и не будет, есть масса других способов расколоть человека. Химия, например. Поэтому даже мне лучше не знать, где вы будете находиться. В общем, это нужно хорошо обдумать. А как насчет амулетов? Вы Вадима тут оставите или кого-то из своих учеников? Об этом даже речи не может быть, ответил я. Амулеты будете вы менять. «Во как! Так я же не одаренный, а вы говорили, что только одаренные могут этим заниматься». «Да чушь это!» – ответил я. «Любой человек может это сделать. Там никаких умений не нужно. Мне пришлось это сказать властям, чтобы не потребовали где-то еще построить такие артефакты». «А на кого все имущество останется? Конечно, я буду за всем приглядывать, но вот в банковских делах свой специалист нужен». «Об этом тоже подумал». Как вам, Валентина Евгеньевна, мой главный финансист? Достойная женщина, а если вы перед отъездом ей молодость вернете, да пообещаете, что в следующий раз тоже, то она тут горы свернет. Вот она и будет мне помогать с делами управляться, сообщил я безопаснику. В больнице все и так работает без моего участия, так что думаю, что проблем не будет, как и с постройкой завода. Деньги на это будут выделяться, да и вернусь я через пару лет». А может и раньше. Я понял ваш приказ, Андрей Евгеньевич. Обдумаю все и сообщу, когда план составлю. Хорошо, сказал я. Только помните, что тут не должно остаться ни одного человека, знающего, куда я на время переселюсь. Мужчина, озадаченный моим поручением, ушел, а я снова задумался. На самом деле дело даже не в том, что устал и хочу отдохнуть. Дело в детях. После их рождения мне нужно будет работать с их даром, чтобы не загубить его. Если правильно и вовремя поработать с ними, то в будущем, годам к десяти, они превратятся в хороших магов, примерно средний между мной и Аленой, а может и сильнее. Немного посидев, я все же направился в подвал. Нужно было продолжать создавать дракончика для сестры. До дня рождения оставалось времени все меньше и меньше, а с постоянными гостями могу и не успеть. К тому же требуется и испытание своего творения провести, вдруг летать не сможет тогда придется переделывать. Просидеть до поздней ночи в подвале у меня не получилось. Вечером, как только супруга принеслась с работы, сразу начала доставать меня расспросами. Пришлось ей выложить весь разговор с президентом. Она тоже задумалась. Девочка не глупая, понимала, что отказывать в чем-то сильном мира сего чревато последствиями. А тут, как ни посмотри, я отказал ему в просьбе, хоть и завуалировано. С утра, прибыв в больницу, обнаружил трех новых кандидатов на омоложение. Причем человека, который мне их представил, поменяли. Да как быстро. Вчера был один, а теперь другой. Умеют же работать. Видимо, не захотели оставлять у меня на глазах мужчину, с которым конфликт произошел. Хотя мне было глубоко на него наплевать, как и на этого. Все трое пациентов оказались англичанами. Впрочем, я на это внимание не обращал, просто для себя отметил. Один из них, получив омоложение, сразу уезжать не стал, а вежливо попросил о приватном разговоре. «Слушаю вас», – сказал я, когда кроме нас и переводчика никого не осталось. «Вы не могли бы помочь моей дочери?» – спросил мужчина. «Я заплачу любые деньги». «Вы меня из-за этого попросили о встрече?» – нахмурился я. «Есть специальные люди, которые записали бы ее в очередь?» «Она у вас уже лечилась?» «Да и до сих пор тут лежит, но дело в том, что ей не могут помочь даже ваш артефакт». «Как это?» – не понял я. «Быть такого не может. А мои помощники?» «Ваши помощники до нее еще не дошли, они же в основном детей лечат и ваших военных». «Понятно. Здесь, значит, ваша дочурка?» «Ладно, пойдемте взглянем. Мне на самом деле стало любопытно, почему и мой артефакт не помог. Вроде бы должен был. А смотри-ка, не все, значит, он лечит» есть и исключения. И вообще, почему мне о таком не доложили? Скорее всего, не хотели отвлекать по пустякам. Болезнь женщины я увидел сразу, как и догадался о возможной причине такого серьезного недуга. И стало ясно, почему артефакт не помог. Ей было около 40 лет, страдала она врожденным бесплодием. Неудивительно, что артефакт не помог, как лечить то, чего нет. Выглядела она довольно-таки хорошо для своих лет, Едва только взглянув на нее, я сразу же скомандовал. «Следуйте за мной. Мой артефакт вам на самом деле помочь не сможет». «Да», – закивала она, – «я тут уже третью неделю лежу, и врачи говорят, что никаких изменений нет». На улице женщина обняла парня, когда ей сообщил, что это ее отец. Рассмотрела его внимательно, не веря своим глазам, но позже поверила или фото его юношеские видела. Это моя дочь, с гордостью произнес мужчина, наследница всего состояния. А вот она уже родить не может, и меня это печалит. Конечно, благодаря вам мне пока не стоит опасаться смерти, по крайней мере от старости, но всякое бывает. Не хотелось бы, чтобы все, что создавала моя семья, развалилось. Рад за вас, улыбнулся я, с трудом сдерживаясь, чтобы улыбка не стала шире. Следуйте за мной. На самом деле, когда молодой парень гладит по голове взрослую женщину и говорит, что она его дочь, выглядит забавно. «В чем причина моего бесплодия?» – спросила женщина, поравнявшись со мной. «Можно подумать, что вы сами не знаете?» – улыбнулся я. «Или моя клиника первая, куда вы обратились за помощью?» «Нет, не первая. Много где бывало, но врачи только руками разводят. Причина вашего недуга очень проста. Это близкородственные половые связи. Вы результат этого разврата, только и всего». Вы можете мне помочь? Да, смогу, только придется немного повозиться. Работал я около трех часов. Трудное занятие, проще новую конечность вырастить, чем вот этим заниматься. Но все же справился. В моей прошлой жизни уже были подобные пациенты, в основном из родовитых дворян, которые не хотели никого из семьи отпускать, поэтому понемногу издавали позиции так как физический дефект маг может исправить, а вот мозгов идиоту при всем своем желании не добавит, а их среди аристократов, грешащих подобным, было полно. «Готово», – произнес я, – «можете идти размножаться и примите добрый совет, найдите себе мужа, который вообще ничего общего с вашими родственниками не имеет, иначе рано или поздно ваши потомки потеряют все, что вы имеете». «Спасибо», – улыбнулась женщина, – я на самом деле здорова? Да, в этом нет никаких сомнений. Даже как-то не верится, если действительно родится ребенок, то назову его в вашу честь, конечно же, если это будет мальчик. Едва я только вышел из процедурной, как ко мне подскочил англичанин. Ну что, спросил я, получилось? Да, благодарность можете выразить в денежной форме, а вы, повернулся я к управляющему больнице, всегда докладывайте мне, если вдруг артефакт не может кого-то вылечить. Часто это происходит? Третий раз, ответил мужчина, просто не хотели вас беспокоить, вы человек занятой. В следующий раз сообщаете, мне самому интересны такие случаи, да и для разнообразия, что-то кроме омоложения до да простых болячек лечить охота. Я все же успел доделать дракончика до дня рождения своей сестры, правда пришлось его два раза переделывать, так как магическая тварь никак не хотела летать. Первый раз он вообще не смог махать крыльями, так что пришлось изрядно повозиться. Даже несколько раз приходилось прямо после работы в подвале ехать в клинику, так как работал до самого утра, а там уже по ситуации. Иногда и спал до обеда. Впрочем, несмотря на все сложности, все задуманное получилось. Даже сделал так, что у него билось сердце. Хоть магической твари это было ни к чему, она же не совсем живая. Сначала пришлось это создание привязать к себе, чтобы слушалась и понимала, после можно будет и на сестренку завязать. О том, что мое изделие готово, Алене говорить не стал, иначе обязательно поиграть захочет, она тоже, по сути, еще совсем девчонка, да и не котенок это, а магическое существо, тут и взрослые могут проявить излишнее любопытство». Дракон получился, как из телевизора, если не учитывать его размеры. Всего около полуметра, но еще подрастет. Едва это создание появилось и немного осознало себя, как я почувствовал, как оно начало тянуть в себя магическую энергию. У меня была мысль сделать его каких-нибудь ярких цветов, для девочки же, но после я отбросил и сотворил черного. Он ведь у сестры будет защитником, поэтому должен выглядеть устрашающе впрочем мордашку мы сделал немного добрее от чего пришлось долго сидеть в интернете чтобы в памяти запечатлелся нужный образ удобная штука этот интернет мне б в моей прошлой жизни такой я б столько разных тварей наделал а потом с купцов три шкуры за необычных созданий драл